Англичан? Да, они резали наших пленных на понтонах. Они мучили Наполеона на острове Святой Елены. Поэтому генерал Симон встал на сторону одного из несчастных индийских принцев, которых англичане разоряют и до ныне без зазрения совести. Генерал в несколько месяцев вооружил и обучил от 12 до 15 тысяч человек, составлявших войско Этого принца. И в двух стычках они на голову разбили англичан. Конечно, и не воображавших, что им придется бороться с таким вождем, как ваш храбрый отец. Да, но несколько страниц его дневника расскажут вам куда больше, чем я. Ой, какое счастье. Какое счастье читать строки, написанные нашим отцом. Кроме того, там вы встретите имя, которое должны запомнить навсегда. Читать эти строки все равно, как разговаривать с ним и слышать его голос. Да... «Точно он тут, вместе с нами!» Девушки с живостью протянули руки к Дагаберу, чтобы получить листки, которые он вытащил из кармана. Затем с невольным, полным трогательной грацией порывом они безмолвно поцеловали рукопись отца. «Вот, из этого вы узнаете также и то, почему я так удивился, узнав, что ваш ангел-хранитель зовется Габриэлем». А куда подевался таинственный незнакомец, пер передавший дневник отца? Ведь это был он? Ну, этого никто не знает. Потому что он внезапно исчез из комнаты. Ох! Я, утешая вашу мать, даже не успел заметить, как он это сделал. А, да. Ну, ну, читайте. Да. Читайте. Читайте. Только я должен вас предупредить, что когда генерал это писал, он не видел еще того странника, который принес эти бумаги.